Слово 83 третьего. «Как благодать на благодать людям по крещении дано покаяние, потому что покаяние есть второе возрождение от Бога, и то дарование, которого залог, прияли мы от веры, приемлем покаянием, покаяние есть дверь милости отверстия усильно ищущим Его. Сею дверью входим в Божью милость. Кроме этого входа не обретем милости. Всебо по слову Божественного Писания согрешиша оправдаеме туни благодатью Его. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ. А когда достигнем, тогда оставит он нас и возвратится. Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами, где блаженный Павел напитался при естественную пищу и, как скоро вкусил там, плода с древа жизни, воскликнул, сказав, «Их же око не види и ухо не слыша и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». Плоды древа сего возбранены Адаму по умышлению дьявольскому. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам». И с тех пор не встречала уже его радость, но работал и трудился он на земле терний. Лишенные любви Божией, если и по правоте ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повелено есть первозданному по падении его. «Пока не приобретем любви, дело не наше на земле терний». И хотя сеяние наше бывает сеянием правды, и сеем, и пожинаем мы среди терней, и ежечасно уязвляемся ими, и что не делали к своему оправданию, живем в поте лица. А когда обретем любовь, тогда станем питаться небесным хлебом и укрепляться в силах без работы и труда. Небесный хлеб — есть Христос, сшедший с небесе и даяй живот миру. Это есть пища ангельская. Кто обрел любовь, тот каждый день и час кушает Христа и делается от сего бессмертным. Ибо сказано, кто снесть от хлеба сего, его же, оздам ему, смерти не узрит вовеки. «Блажен, кто вкушает от хлеба любви, который есть Иисус». А что вкушающий любви вкушает Христа, сущего над всеми Бога, а сем свидетельствует Иоанн, говоря «Бог любый есть». Наконец, живущий в любви, плодоприносит жизнь от Бога и в этом еще мире. В ощущаемом здесь обоняет он и воздух воскресения». Сим воздухом насладятся праведные по воскресеньи. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусят ее в царстве его. Ибо сказанное «Даясьте и пиете на трапезе царствия моего». Что иное означает, как не любовь. Любви достаточно к тому, чтобы напитать человека вместо пищи и питья. Вот вино веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. И спили Его и невоздержанные и устыдились. И спили грешники и забыли пути преткновений. Испли пьяницы и стали постниками. И спили богатые и возжелали нищеты. И спили убогие и обогатились надеждою. И спили больные и стали сильны. И спили невежды и умудрились. Как невозможно переплыть большое море без корабля и лодди, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем можем перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха, но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх его кормчий, любовь же божественная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по Смрадному морю жизни и путеводствует к Божественной пристани, которая есть любовь. К сей пристани приходят все труждающиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш свершен, И пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой. Ему слава и держава, и нас страхом своим досоделает достойными славы и любви Его. Аминь.